Всемирная фабрика. Все, что человек добывает на поверхности и в недрах земли, он, прежде чем использовать, перерабатывает. Никто не ест железо, не пьет нефти, и даже моторы не потребляют черное золото в его чистом и сыром виде. С каждым десятилетием сильнее и шире земной шар превращается в глобальную фабрику. В завод планетарного масштаба. Высокие слова всегда легко подобрать. И что же? Отражено и это в топонимических связках? Конечно, да. Я мог бы исписать десятки страниц с толпцами названий, отражающих состояние обрабатывающей промышленности всех стран мира. Не стану этого делать. Я приведу тут какой-нибудь десяток топонимов. С чего начать? Начну с обоих концов сразу. Город Бронницы стоит недалеко от Москвы, на Москве-реке. Его имя перекликается с большим числом других названий, произведенных от той же основы, а основа означает «броня», боевые доспехи наших предков. Город основан еще как село Бронничи в 15 веке. Нам ничего не известно ни из каких документов о том, чтобы в том месте жили когда-нибудь кольчужники, мастера, изготавливавшие латы для тогдашних воинов. И все-таки само название уже свидетельствует в пользу того, что было так. В значительной мере польза и достоинство топонимики и заключается в том, что ее показания восполняют наши далеко не полные и небезупречные документальные сведения о далеком прошлом. Итак. Вот вам обрабатывающая промышленность времен Василия Васильевича Темного, слепца на Великокняжеском троне московском. А в какой-нибудь сотни километров от Древней Бронницы в Калининской области на тогдашней Октябрьской железной дороге существовала перед Великой Отечественной войной вполне возможно существует и сегодня станция Индустрия. И была вторая такая же станция в Новосибирской области. В справочниках 1953 года числится поселок городского типа на Камчатке, носящий гордое имя «Индустриальный». Он расположен на берегу Авачинской бухты. В нем работают жестяно-баночная фабрика, лесопильный завод, то уже обрабатывающий промышленность нашего времени советская. Вот вам как бы два полюса, два противоположных конца в группе географических имен. Глубины истории и современность. Древняя русская словарная основа и нынешняя интернациональная. Василий темный, и мы, а принцип тот же. Место, где трудится человек, получает название по тому виду труда, которым он тут занимается. Так было очень давно, и так будет, вероятно, до тех пор, пока на земле будет жить, дышать, работать человеческое племя. Видов обрабатывающей промышленности. Несчетное множество. Вероятно, если поискать, можно найти и на карте, и в натуре топонимы, построенные на каждом из них. Дело это начинается с неисчислимых кузнецовок, токаревых, шиповаловых, лировых деревень и поселков, которыми пестрят все пути и перепутья и нашей страны, и стран наших соседей. Случается, что когда-то малый поселочек Разрастается. Его жители начинают заниматься не только тем ремеслом, которое практиковали его первонасельники, а имя остается старым. Так нередко Ковалев, сам ученый физик, отец его был летчиком, дед мелким чиновником или столяром, но в их фамилии все еще живет память о прапрадеде Ковале. То есть кузнеце так поразившим окружающих своим искусством, что его ремесло неразрывно слилось с его образом прозвище. В городе Пистое, в Италии, сейчас насчитывается около 80 тысяч жителей. Там есть предприятия пищевой и текстильной промышленности, небольшие металлообрабатывающие и керамические заводы. Есть мнение, что от имени города произошло название оружия «пистолет». Средневековые пистойцы были славными оружейниками, и тем не менее, имя по прямой линии происходит от латинского «пистория» Хлебопекарни? Своим хлебом, очевидно, место славилось уже в те дни, когда возле него в 62 году, до начала нашей эры, пал в бою Сергей Кателина или живописное горное местечко в Грузии, известный климатический курорт Абастумани. Тысячи исцеленных благословляют во всех концах страны его воздух, его климат, его хвойные леса, его теплые источники. И называют его «абастумани». А что значит это грузинское слово? То же, что итальянское пестоя, квартал пекарей. Когда-то место называлось именно так «хабазубани» по-грузински. Позднее, когда Грузия оказалась под пятой персов, Имя переосмыслилось по наименованиям персидских монет «Абаз» и «Туман». Но даже за иноязычным искажением стоит все-таки старая грузинская пекарня, и этим словом мы, сами того не зная, в 20 веке продолжаем называть «горный курорт». В РСФСР есть город Кузнецк Пензенской области, и есть Кузнецкий угольный бассейн, оба названы. В связи с кузнечным делом. Относительно кузнецко-пензенского ничего о кузнечных промыслах его обитателей в 17-18 веках нам ведомо, но имя говорит за себя. Что же до бассейна, то тут мы хорошо знаем, что кузнецами наши предки звали татар-железоплавильщиков, живших некогда в бассейне реки Томь.